Глава третья Позади возникла стена. Я уперлась в нее спиной и застыла, с ужасом глядя на шарик. Он тоже остановился. Я крепко зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела, что шарик ощетинился лучиками и приплясывает в воздухе. Я протянула к нему руку. Рука дрожала, как у алкоголика, мне было страшно касаться шарика, но при этом почему то казалось что как только рука пройдет сквозь него разум поймет что это всего лишь галлюцинация однако это светящееся недоразумение увернулось от моих пальцев и снова насмешливо запрыгала вверх вниз остановись психанула я дожила блин ару на собственную галлюцинацию тем не менее Это сработало. Шарик послушно замер. Я дотронулась до него кончиками пальцев. Нет, он не был плотным. Но он определенно не был и бесплотным. Я явственно почувствовала тёплое щекочущее касание. Попыталась взять его двумя пальцами, но он выскользнул. Однако улетать не стал. Не знаю, почему я решила подставить ему ладонь. Наверное, подумала, что раз он послушался команды, то я как-то могу им управлять. Так оно и оказалось. Шарик послушно приземлился на ладонь и замер. «Может, исчезнешь?» — жалобно спросила я шепотом. Он никак на это не отреагировал. И не исчез. Тогда я аккуратно сжала пальцы в кулак, как будто поймала бабочку. Прозвенел звонок, оповещающий о пятиминутном перерыве в середине пары. Однако я не пошевелилась. Так и продолжила стоять неподвижно, боясь разжать пальцы. К счастью, из аудитории никто не вышел. Кажется, она вообще была заперта. Не знаю, сколько я так стояла. Очнулась только тогда, когда в коридоре раздались шаги. Кто-то из студентов или преподавателей определенно шел сюда я медленно опустила руку с огоньком вниз, не переставая ощущать его щекочущее тепло. Кажется, он едва заметно пульсировал. Из коридора показался Руслан. Он-то что здесь делает? Наверное, у меня должно было защемить сердце, но ничего такого не произошло. Мне вообще сейчас было не до него. «Ульяна?» «Так и думал, что найду тебя здесь. Мои друзья видели, как ты стояла возле универа. Я ходил к аудитории, где у тебя назначена первая пара. Думал, ты выйдешь на перерыве. Но твои одногруппники сказали, что тебя на паре не было. Я решил проверить, вдруг ты ждешь здесь. И угадал». «Не было? Странно. Но ведь я была на паре». Я хорошо помню, как встала утром, пошла в универ и уснула в аудитории. Срыв начался после пробуждения, и закончился он в тот момент, когда я покинула аудиторию. Значит, мои одногруппники должны были меня заметить. Какие еще могут быть варианты? Если мне привиделось все целиком, и на самом деле я не была в аудитории, то где я была? ведь тогда получается из моей памяти выпал существенный отрезок времени нет нет что то тут не сходится что с тобой спросил руслан выглядишь какой то заторможенный валерьянке напилась что ли почему валерьянки непринужденный разговор давался мне с трудом я едва понимала о чем он говорит ну или еще чего то подобного Ты ведь так переживала из-за нашего расставания. Когда убегала, у тебя было такое перекошенное лицо. Я даже испугался за тебя. А-а-а, нет, все в порядке, рассеянно отозвалась я. Ты правильно сказал, будет еще много парней. Не стоило мне волноваться по пустякам. Тогда и срыва может не случилось бы, добавила я про себя. Почему-то Руслан отнюдь не выглядел удовлетворенным моим ответом. Он наморчил лоб и посмотрел на меня, как мне показалось с досадой. По правде говоря, я надеялась, что после заверений в том, что со мной все хорошо, он уйдет. Хотя ведь вряд ли он стал бы искать меня для того, чтобы узнать о самочувствии. Кстати, почему не позвонил предварительно? Боялся, что я сбегу, если узнаю, что он меня ищет? «Ты что-то хотел?» — уточнила я. «Да. Ульяна, я тут понял, что скучаю без тебя». Я слегка удивилась. Шарик в кулаке шевельнулся, словно разделял мои эмоции. Я тут же снова переключилась на него. Повисла пауза. Сообразив, что от меня ждут ответа, я сказала. «Скучаешь? Зря ты так» а потом подумала и с чувством добавила. «Нервы надо беречь. Нервы — это главное». «Да что с тобой?» — повысил голос Руслан. «Ты как будто не слушаешь меня. Я говорю, я скучаю. И хочу снова с тобой встречаться. Тайком от мамы, конечно. По крайней мере, до тех пор, пока не уеду в Италию». До меня дошло не сразу. "Погоди." нахмурилась я. «Будем встречаться, пока ты не уедешь? А потом что?» «Потом перестанем». Кажется, он понял, что прозвучало не очень, поэтому решил добить меня преимуществами. «Но пока мы вместе, я снова буду водить тебя в дорогие кафе, подарки буду покупать. Здорово же!» Вспышка возмущения была такой сильной, что я разом забыла про шарик в руке. Но тут же вспомнила, так как он, реагируя на эмоции, буквально выстрелил из моего кулака, метнулся к Руслану и яростно заплясал перед его глазами. Руслан отпрянул назад и хрипло спросил. «Что это? Ты тоже это видишь?» «Что именно?» — выдавила я, начиная подозревать, что галлюцинации похожи не только у меня. Очевидно, Руслан воспринял мой ответ по-своему. Он решил, что раз я задаю уточняющий вопрос, значит, ничего не вижу. Какое у него стало лицо. Наверное, я выглядела точно так же, когда впервые заметила стрекозиные глаза официанта. О, боже, сдавленно просипел Руслан. Кажется, я схожу с ума. Боже, «Мне надо в медпункт! Я...» Не договорив, он бегом рванул по коридору. Шарик за ним не последовал. Он вернулся ко мне и завис перед моим лицом. А я глубоко задумалась. Или вся эта сценка целиком мне прииделась и никакого Руслана тут не было. Или... Шарик действительно существует. А если Шарик существует то лекция мне не померещилась. И кафе. Понятия не имею, как это все возможно. Да мне и не особенно интересно, пожалуй. Гораздо больше меня сейчас волнует тот факт, что если я все это не выдумала, то значит, я не сумасшедшая. Но как проверить? В коридоре снова раздались шаги. «В сумку!» — приказала я огоньку, даже не сомневаясь, что он подчинится. Он метнулся к сумке и скользнул внутрь через небольшую щель. В закуток вошла Наташа, моя одногруппница. Не сказать, что мы с ней дружили, но общались нормально. — Уля! — удивилась она. — Ты что тут делаешь? Тоже пару прогуляла. Зато теперь понятно, откуда так несся Руслан. Едва с ног меня не сбил. Лицо у него было перекошенное. Что-то ему такого сказала. Неужели бросила, наконец? Наконец, рассеянно уточнила я, обдумывая полученную информацию. Выходит, она тоже видела убегающего Руслана. Вероятность того, что я не спятила, еще чуть-чуть возросла. Ну да. Извини, конечно, но я таких, как он, на дух не переношу. Почесав нос, простодушно призналась Наташа. «Он хоть и красивый, но... гнилой. Никогда не понимала, почему ты разрешаешь ему так с тобой разговаривать». «Как?» «Надо же! А я думала, что все мои одногруппницы только и мечтают его у меня отбить». «Пупсик, лучше бы ты помолчала, если не разбираешься в вопросе», — передразнила Наташа я бы его давно уже послала, а ты только улыбалась и кивала ну так что вы расстались да ясно она понимающе кивнула устроилась на подоконнике и принялась увлеченно копаться в своем телефоне а я вдруг поняла, что чувствую себя гораздо лучше это происшествие с русланом вселило в меня надежду, что всему происходящему есть какое то Другое объяснение. Пусть безумное. Плевать. Сейчас я готова поверить в самые невероятные вещи. Да, полной ясности пока не было. Но все равно тоскливая безнадежность ушла. Наверное, это из-за того, что у меня появилась цель. Пока еще я не знала точно, как выяснить, есть ли у меня галлюцинации или со мной происходят настоящие чудеса. Но собиралась разобраться. И для начала я решила досидеть пару до конца. А если еще раз попаду в аудиторию, где учат волшебству, то попробую все-таки привлечь всеобщее внимание, заговорить с преподавателем и посмотреть, что будет. Кстати, чуть позже заглянув в сумку, я заметила, что шарик исчез. Наверное, я могла вызвать его тем же самым заклинанием, но решила не подвергать испытанию психику одногруппницы. В отличие от Руслана, Наташу мне было жалко. Оставим этот способ на крайний случай. И лучше, чтобы свидетелей было побольше. Так надежнее. А следующая пара прошла нормально. Никаких галлюцинаций. За время оставшихся двух занятий тоже не произошло ровным счетом ничего выдающегося. Тогда я решилась на эксперимент. На перемене я влилась в поток студентов и тихонько шепнула «Кпфлок!», одновременно представляя себе, как шарик некоторое время летает туда-сюда через толпу, а потом незаметно ныряет в мою сумку. Почему-то мне и в голову не пришло, что шарик может не послушаться. К счастью, он в точности выполнил все так, как я задумала. Возник перед моим лицом и тут же нырнул в толпу. Раздался визг. Потом скрики, Поднялась суета. Повсюду звучало «Ты это видел? Что это было? Ой, это что? Боже!» Когда шарик оказался у меня в сумке, я уже точно была уверена, что он так же реален, как и я сама. Покинув университет, я проверила сумку. Шарика, как и в прошлый раз, там не оказалось. Видимо, через какое-то время он исчез сам собой. А может... Ему просто не нравилось одиночество. Вернувшись домой, я переоделась в свой домашний спортивный костюм, поужинала, налила себе чай, а потом зачем-то сказала «Кпфлок!». Наверное, я каждый раз подсознательно ожидала, что шарик не появится, но он, как в предыдущие два раза, послушно возник в воздухе и приветственно пошевелил лучиками. Интересно, Это один и тот же шарик или разные? Впрочем, это не самый важный вопрос, с которым мне предстоит разобраться. «Чувствую себя как дома», — хмыкнув, предложила я шарику. А он словно бы услышал. По крайней мере, после моих слов он с интересом принялся исследовать кухню, подлетая к каждой поверхности и некоторое время возле нее кружа. «Ого!» «Да ты меня понимаешь?» «Жаль, что не можешь ответить. Думаю, ты рассказал бы мне много интересного. К примеру, как так получилось, что я вошла в одну аудиторию, а попала в другую?» Я и сама не заметила, как все больше увлекаясь, начала делиться с Шариком своими мыслями и сомнениями. Видимо, мне очень надо было выговориться. «И кафе еще это!» Нет, я читала книги, где человек попадает в параллельную реальность или там в волшебный мир какой-то. Но он обычно в этом мире и остается. А я вошла, потом вышла. Не понимаю. Надо было расспросить этого парня с татухами. Он явно в теме. Еще бы вспомнить, где я раньше его видела. При следующей встрече вцеплюсь в него, как бультерьер, и не отстану, пока не расскажет мне все. Внезапно в мою голову забрела интересная и неожиданно пугающая мысль. «А вдруг следующего раза не будет? Вдруг чудеса закончились? Может, это был какой-то сдвиг планет в особый порядок, который бывает раз в тысячу лет, и два параллельных мира ненадолго соединились друг с другом?» Я ж сама обалдела от такой версии. «Не зря фильмы смотрела». А если так, тогда я никогда больше не попаду в кафе с глазастыми официантами и на странную учебу. На память останется только забавное, но не особенно полезное умение вызывать светящийся шарик. Но почему меня не занесло на лекцию, где учат превращать бумагу в деньги или хотя бы камни в конфеты? Вкусняшка к чаю лишней не бывает. Хотя если бы дело было в планетах, то почему это произошло именно со мной? причем не один раз, а целых два. один раз можно списать на случайность, но два – это уже ни в какие рамки не укладывается. да еще парень этот странный из головы не идет. я имею в виду любителя татуировок, мрачной одежды и украшений из черненого металла. за время наших мимолетных встреч я успела заметить перстни, браслет с подвеской в виде какого-то символа. Цепь на штанах, серьгу в ухе. С таким набором незаметно не подкрадешься, конечно. Зряка не выдаст. Да и вообще тяжело ходить, таская на себе столько металла. Бог ты мой, о чем я думаю? А, вспомнила. Так вот, тип-то этот мне впервые на улице попался. Он меня из-под машины вытащил. В кафе он был. И на лекции. Так может... Это он меня во всю эту мистическую хренотень втянул. Да, все сходится. Ну, попадись мне еще. Я из-за тебя чуть рассудка не лишилась. Я еще долго выдвигала разные предположения, а потом, когда фантазия иссякла, играла с шариком. Теперь управлять им у меня получалось очень легко. Он понимал и словесные, и мысленные команды. Я сделала вывод, что самое главное тут ⁇ уверенность. Когда я призвала его в первый раз, уверенности не было и в помине. Поэтому он не слушался. В качестве эксперимента я приказала ему исчезнуть. И он исчез. Потом, правда, вызвала снова. Все-таки в компании с Шариком как-то веселее. Кажется, мое предположение насчет того, что Шарик не любит одиночество, оказалось верным. До самого вечера он летал за мной по всему дому, с любопытством исследуя все попадающиеся на пути предметы. Я пыталась припомнить, что рассказывал о нем тот препод с зелеными волосами, но в голове всплывали только ожившие ворота и дружные выкрики «Кпфлок!». Впрочем, это неудивительно, учитывая состояние, в котором я в тот момент пребывала. Кажется, еще преподаватель что-то говорил о концентрации, или нет. По крайней мере, я вызывала шарик без какого-либо труда. А чтобы его поддерживать, и вовсе никаких усилий не требовалось. Перед сном я сказала своему новому другу. "Огонек, я сейчас спать лягу, ты можешь ночевать здесь или лететь по своим делам, а я тебя как-нибудь потом снова вызову. Или сам приходи, как соскучишься». Он секунду повисел в воздухе, словно размышлял, и с легким хлопком исчез.